Глава вторая. Располагалась местная библиотека тоже в отдельном четырехэтажном строении с разными уровнями доступа, ведь некоторые книги могут быть безумно опасны, как сказала Далила, причем не только для своего читателя. Библиотека произвела на меня впечатление. Это невероятно. Все пространство заполнено книгами, некоторые полки находятся под охранными заклинаниями, что выдает светящаяся ярко-голубым цветом магическая сеть. В помещении библиотеки витает дух старого пергамента и вековой мудрости, но есть и современные носители с копиями древних книг. «Потрясающе!» — прошептала восторженно. По помещению прохаживались в поисках нужных книг несколько ребят. «Еще одна новенькая? Не видел тебя раньше, значит. Новый птенец. Какой факультет?» «Давай список!» — раздался над ухом осипший, словно простуженный голос. «Только не кричи!» — предупредила меня Лила. Я тут же развернулась и открыла рот в беззвучном крике. Похоже, шокирующих событий в Академии мне на многие года хватит. Пересилив свой страх, со стуком захлопнула челюсть, сглотнула и сказала. «Не знала, что в Академии работают призраки. Здравствуйте!» Передо мной витал призрак статного и усатого мужчины в строгом костюме прошлого века. Усы у него были пушистые, кончики завиты вверх, глаза строгие, но добрые. Наверное, из-за того, что он не выглядел как страшилище, не сильно испугал меня. Просто было неожиданно. Хотя, это же академия, где учатся в основном некроманты, чему удивляться? Ну, хоть одна адекватная, произнес призрачный мужчины Перед тобой двух адептов без сознания унесли, трое с воплями сами сбежали. Да, некроманты нынче не те. Ах да, мое имя Вуди Лапанч, старший хранитель библиотеки при Академии. А как вас зовут, милая особа? розали Уайт. Поступила на факультет боевой некромантии. Уайт. Уайт. А! скинул он указательный палец. «Миранда Уайт! Уж не родственница ли она тебе?» «Да, это моя опра», — ответила удивленно. «Какая была потрясающая женщина! А некромант из нее вышел лучше любого мужчины. Надеюсь, девочка, ты станешь такой же выдающейся личностью, как и твоя прародительница», — пожелал мне хранитель. А я, удивленная тем фактом, что миранда Уайт знал призрак, только кивнула и протянула ему список литературы. Получив необходимые книги, хранитель Ла Панч» перевязал их магической нитью, которая крепко их удерживала, не давая выскользнуть, и делала их легкими, почти невесомыми. «Неожиданно», — заметила Лила, — «гордишься своей прабабкой?» «Ты знаешь, на самом деле в нашем роду все поголовно целители, только Миранда была некромантом, и ее не сильно жаловали в семье». «Сама всегда считала, что я целитель, а тут, видишь, как получилось. Иду по стопам своей пра». «Все, что не случается в жизни, все правильно», — заметила она философски. «А не к романтам быть невероятно здорово. А если кому не понравится твое ремесло, того сможешь легко успокоить и упокоить». Я рассмеялась. Подходя к общежитию, наткнулись во дворе на толпу поступивших парней, довольно громко обсуждавших какое-то событие. «О, вот она!» «Привет! Как тебя зовут?» «Познакомимся, крошка!» «Ты правда, что ли, на боевку поступила?» «Приглашаем тебя с нами в город отметить поступление!» Лила расхохоталась и похлопала меня по плечу, сказав «Привыкай, подруга! Первый год вот именно так будет постоянно!» Я скривилась. «Темненькая пусть тоже присоединяется!» выкрикнул невысокий и рыжий паренек. «Ага, сейчас!» Весело ответила ему моя соседка. «Можете сами топать, а мы никуда не идем. Повеселимся все вместе ночью в первый день учебы». Махнула им и погнала прочь. Из толпы вышел Клин. Харт. ну так и будет вечно ходить грязным и вонючим. «Ну чего ты ломаешься?» Думаешь, подружилась с третьекурсницей, то теперь крутая. «На нас будешь смотреть с высока, хардого сучка», — выргулся этот тип. «Он мне сразу не понравился, гад». «Ты чего мелешь идиот?» — с угрозой вскинулся на него один из парней. «Извинись перед девушкой, придурок», — добавил другой. Все парни воззрелись на него с неприязнью и осуждением. «Чую, ни одной мне он не нравится». «Ты что-то пропищал, птенчик?» Язвительно спросила у него Лила и грозно сделала шаг вперед. Я остановила ее, ухватив за локоть. Да, Лила посмотрела на меня в немом вопросе. Сердито взглянула на первокурсника и, не говоря ему ни слова, просто показала парню характерный жест — средний палец. Парни хмыкнули, кто рассмеялся, кто-то загоготал. клин скривил недовольную рожу, развернулся и пошел от всех прочь. А я сказала парням, обязательно отметим с вами поступление, но в другой раз. Кстати, меня зовут Розалия Уайт, и я боевой некромант. С довольной улыбкой побрела вместе с Лилой в общежитие. Молодец. Таких придурков всегда, каждый год хватает. Но частенько они не удерживаются дольше одного года в академии, ну или максимум двух лет. Одного дара мало. «Нужно еще усердие и понимание того, что ты делаешь, и чувство ответственности», сказала соседка со знанием дела и кивнула парням, с которыми мы обедали вместе в столовой. Те улыбнулись, Кистен мне подмигнул, а я показала ему язык. Еще несколько незнакомых мне парней просвистели нам вслед, предлагая веселье и утехи. Не обратила на последнее внимание и вошла в наш слилый чердак. Расставил учебники по полкам, интересные книжки. Некромантия для начинающих, прикладная некромантия, нумерология, руны и глифы, начертательная магия, бестиарий, история магических искусств, алхимия, справочник темного мага, несколько некромиконов, техника безопасности темного мага, устав магической академии темных искусств, Его мне посоветовал хранитель библиотеки выучить от корки до корки. И еще несколько занимательных книг. Достала визор из сумки, семь пропущенных звонков от родителей, двадцать от Эли. Первым делом связалась с родными и сообщила о своем поступлении. Показала, где меня устроили. Познакомилась с соседкой. Выслушала море наставлений и причитаний. Сказала, что тоже всех люблю, Выслушала ответ о том, что мной гордятся и тоже очень любит и распрощавшись, отключилась. Так, теперь Элька. «Хорошие у тебя родители», — сказала Лила. «Да, мои родители чудо. Но сейчас познакомлю тебя с еще одним чудом, с моей подругой». И набрала Эльку. «Привет, противная роза!» Тут же раздался голос из визора. Включила обзор, чтобы видеть подругу, а она меня. Элька, как всегда, была растрепанной. Ну что поделаешь, ее кудряшки уложить может только магический бальзам, на который у подруги была жуткая аллергия, проявляющаяся в виде опухших ушей и покраснений по всему телу. «Ты почему не отвечала так долго?» «Я уж думала, надо скорее тебя спасать от некромантов», – завелась Элья. «Хватит кричать. Лучше поздравь меня. Я поступила на факультет боевой некромантии», – похвасталась подруги но не хард себе, водаёшь! А оружием у тебя будут модные туфли и на маникюренные пальчики!» Загоготала подруга. «Не смешно. Будешь ржать, отключусь и не покажу, где живу, и не расскажу, какого парня классного видела», — заинтриговал подружку. Последняя новость её особенно заинтересовала. долила тоже новострелы ушки и очень внимательно на меня посмотрела. «С этого места поподробнее», — деловым тоном заявила подруга. Я хмыкнула. Рассказала всю историю в подробностях с того самого момента, как перешагнула портал и оказалась в нейтральных землях. И представляешь, выходим мы из столовой, а он не обратил на меня никакого внимания, гневно продолжая свой рассказ. Лила кивает, утыкается в подушку и ржет. «Но зато, судя по твоему описанию, он весь такой классный», — протянула Элия, прижимая к груди ладошки и мечтательно закатывая глазки. Далила не выдержала и рассмеялась в голос. Влезла в экран визора, чтобы видеть мою подругу, и сказала нам обеим. «Это прямо женское проклятие. Влюбиться в идиота и уверять весь мир в его привлекательности и неповторимости. Кстати, я, Далила, соседка Розы». «Никто не влюбился», — возразила я. «Еще чего?» «Ничего она не влюбилась». «Мы всегда так парней обсуждаем», — поддержала меня подруга. «Да-да-да. Рассказывайте мне сказки. Я про этих розовых единорогов уже три года слушаю. Одна в прошлом году пела про Рэйвена. Я увидела его улыбку, печальные глаза и утонула в этих зеленых омутах. бэ выразительно сгримасничала Лила, показав пальцами на горло и изобразив рвоту. «Ну-ну», — сочувственно хлопнула соседку по спине. «Главное, чтобы эта любительница зелёных умотов утонула в другой проруби», заявила Элия. «Ха!» Она отучилась ровно год и перевелась в другую академию, довольно оскалившись, произнесла Алила. «Ну вообще, я реалистка, и с математикой у меня, благодаря Рейвену, большие проблемы». Я развернулась к соседке лицом, а он при чём? «Да при всём! Я уже сбилась со счёту от его воздыхательниц!» зарычала соседка. «Мать, как ты его любишь!» выдала истину Элька. Далила покраснела, побледнела, снова покраснела и разрыдалась. «Далила, милая, расскажи нам, неужели все настолько плохо?» спросила Элья. «Ох, извините, это не в моем стиле». Засмеявшись сквозь слезы, пробормотала Лила. «Просто накипела уже». Я вздохнула. «У вас с ним что-то было?» поинтересовалась осторожно. Соседка покачала головой. «Нет». «Я могу достать на черном рынке приворотное зелье», сказала Элька. «Не хочу искусственную любовь. Хочу настоящую. До гроба». Мечтательно прошептала Далила. «До гроба ты и сама сможешь организовать», норовучительно произнесла подруга. «А вот чтобы он на тебя внимание обратил и в любви признался, Тут по-другому действовать нужно. Что ты о нем знаешь? В смысле, что он любит? Какие у него привычки? Какие эмоции у него возникают, когда ты с ним рядом?» Закидала вопросом и соседку. Мы с Элькой понимали друг друга с полуслова, с полужеста. И здесь не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, две подружки, я и Эля, решили во что бы то ни стало сделать счастливой Далилу. А для этого необходимо... Всего та, чтобы Рэйвен полюбил третекурсницу-некромантку. Спустя пятнадцать минут. Рэй улыбается, и я замираю, даже забываю дышать. Мечтательно рассказывала Лила, восторженно прижимая руки к груди. Иногда я наблюдаю за ним издалека. Мне нравится, когда он улыбается. но ну и когда грустит, тоже потрясающий. А еще Рэй, великие боги замахал на соседку Элька. «Лила, хватит уже. Надоело об одном и том же. Рэйвен это, Рэйвен то. Мы поняли, что ты втрескалась в него по уши. Мы придумаем. И обязательно придумаем, как добиться его внимания и взаимности. Теперь ты не одна. С тобой Роза, а я на подхвате по визору». «Вот-вот», — закивала широко, улыбаясь. «И главное, есть в этом нечто знакомое, не правда ли, Эля?» Очень похоже на твои влюбленности. Многозначительно смотрю на подругу. Она делает вид недогадливой рыжей девушки и, как ни в чем не бывало, предлагает поговорить о чем-нибудь другом. Втроем торжественно клянемся сегодня больше о мужиках не говорить. Через 20 минут. «Девочки!» – раздраженно простонала я. «Ну, хватит уже про парней!» Элька сложила губки уточкой, и послала воздушные поцелуи Лили, а та, соответственно, Эльке. И обе захныкали. «Я ему не неинтересна», — схлипнула Элька. «Я его с детства знаю, а он меня только как друга воспринимает». «Угу», — поддержала ее некромантка. «Он вообще в мою сторону не смотрит и ни разу нормально не заговорил. Хотя со всей академией уже перевстречался, но не со мной. А я некрасивая, рыжая» вечно лохматая, а эдак вообще страшная. Долбаный хард уронила лицо в ладони и зарычала. Скинулась, схватила подушку и рявкнула «Прекратить истерику!» и ударила подушкой Лилу. «Ой!» — возмутила соседка и запрыгнула на кровать от моего удара. «Ого! У тебя уже удар подушкой выходит лучше!» — хохотнула рыжая. «Жаль, что ты не рядом», — вздохнула и показала Эльке язык, иначе бы получила мой коронный удар. Элька захохотала. долила тоже залилась смехом в подушку. Я только глаза закатила. «Девчонки? Мы всегда девчонки». Только что ревели, но через минуту уже готовы гоготать. «Если не перестанете, то не покажу тебе, Эля, свою форму», — прокричала сквозь звонкий смех девчонок. О, -о, -о, о выдала соседка. «Форма у некромантов знатная. А ты сама-то ее видела?» «Еще нет, забыла про нее. Но сейчас уже в нетерпении. Сейчас и посмотрю», — ответила ей. «Покажи скорее!» — радостно захлопала в ладоши подружка. «Наверное, у вас крутая форма, кожаный комбинезон, облегающий тело, высокие сапожки на шнуровке и плащ черный, как сама ночь, он развивается на ветру», — нафантазировала Элия. Долела, схватилась за живот и совсем неженственно заржала. И сквозь слезы простонала. «Я хочу увидеть ваши лица!» Мы с Элькой переглянулись, а я с опаской подошла к коричневому чехлу и медленно его расстегнула. Я достала на свет нечто невообразимое. Мантия грязно-серого цвета, из плотной и шерстяной ткани. Новая, но отвратительного вида форма. Рукава у этого чудовища были довольно длинными и широкими. Повертев в разные стороны одежду, поняла, что надевать ее только через голову. нечто имела прорезь с застежкой только на шейном вырезе. Капюшон был пришит по краю отверстия для шеи вместо воротника. И этот ужас нужно носить с узким кожаным поясом, на котором имеются отверстия и крючки для многочисленных сумочек, амулетов и тому подобного реквизита. К этой жуткой мантии пришит простейший капюшон. Простой прямоугольник материи, несколько длиннее своей двойной ширины, был сложен вдвое и грубо прошит сзади. В чехле нашелся простой дорожный плащ, представлявший собой круг материи, вырезанный клином, с углом при вершине около 60 градусов. Вершина выреза скруглена по форме шеи. Плащ зелено-коричневого цвета был обшит мешковатой тесьмой. На груди мантии вышит такой же мерзкой тесьмой паучок, совсем маленький и невзрачный. Со стуком захлопнула разинутый рот и посмотрела в визор на Эльку. — Если ты сейчас заржешь, то ты мне больше не подруга, — чуть не плачу сказала шокированная девушка. — Тут не ржать, тут плакать надо, — пробормотала эля «Я теперь понимаю причину вечного недовольства некромантов», — в сердцах крикнула я и потрясла ужаснейшей формой. «Как такое можно носить?» Далила перестала хохотать и только вытирала набежавшие от обельного смеха слезы. «Вы бы видели свои лица». И да, Роза, у некромантов такая грубая и неромантичная форма. И да, у других факультетов форма современная и очень красивая. в основном пиджак и юбка у девушек, пиджак и брюки у парней. А у нас? Та-дам! Средние века, пояснила Лила. Жесть, скривилась Элка. Не могла с ней не согласиться. Я не буду это чудище носить, брезгливо отбросила форму и сложила руки на груди. Не будешь надевать форму, не допустят ни до одного занятия, на полном серьезе произнесла соседка. Но есть и хорошая новость. На физподготовку и на занятия по боевой некромантии именно эта форма не всегда нужна. Туда можно надевать все спортивное. «Неужели ничего нельзя сделать?» схватилась за голову. Элька смотрела на меня сочувственно. «Устав Академии регламентирует для всех адептов факультета некромантии именно эту форму», — развела руками Далила. В моей голове что-то щелкнуло. «Ну, конечно же, «Точно! Устав!» — радостно воскликнула под недоуменные взгляды девчонок и быстро нашла нужную княженцию. «Так, содержание... Ага, вот оно. Регламент формы для адептов МАТИ факультета некромантии. Открыла нужную страницу». «Чего-то там зависло?» — недовольно буркнула Элька. «Что-то нашла интересное? Зачитай вслух, я прокомментирую», — сказал Далила. Обучающиеся в магической академии темных искусств, реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области некромантии, обеспечиваются вещевым имуществом, обмундированием, в том числе форменной одеждой, по нормам и по, которые определяются руководствомматти.Рководствоматти устанавливает форма одежды обучающихся в академии на факультете некромантиия должна состоять а. Из мантии серого цвета, ткань, облегченная шерсть мордога с эмблемой в форме паука, Б, плащ серого цвета, В, кожаный пояс. Форму обучающиеся носят на занятиях во время обучения в МАТИ. Восстановление и очищение формы обучающиеся должны осуществлять с помощью артефакта обновления одежды. Разрешается не надевать форму во время занятий физической подготовки и других занятий, требующих активных физических действий, если иное не установлено руководством МАТИ. «Ура!» закричала Элька. «Это же выход! Как буду у себя в академии, сразу же прочту, устав!» «Чего ты радуешься? Объяснишь?» удивленно спросила Далила. «А я только пошевелила бровями и злорадно улыбнулась». Элька, перехватив мой взгляд, радостно засмеялась. И захлопала в ладоши. «Лила, форма серая?» «Серая». И в уставе написано, что форма из мордога, но как она выглядит здесь не указано далила Лила шокированно открыла рот. «Ты с ума сошла?» выдохнула она с хитрой улыбкой. «Ну что, подруги, будем шить нам форму?» оповестила девушек. «Лила, тебе ведь нужна нормальная форма? Ты со мной?» Соседка сначала замотала головой, а потом тоже рассмеялась и сказала, что она в деле. Благодаря магическим инструментам, позволяющим ровно сшивать ткань, который мы с Элькой всегда носим с собой, оставшийся день кройки и шитья прошел весело, быстро и плодотворно. эля комментировала наш труд, периодически отвлекаясь на перекусы и просмотр модных новинок осеннего сезона всех столиц мира. Да посыпая голову пеплом, иногда жалея о нашей общей авантюре, все равно не отставала от меня и творила новую форму. Полдник мы благополучно пропустили. На ужин Лела свистнула с нижнего этажа первокурсника и в просительно-приказном порядке попросила принести нам пирожков и фруктов. Глубокой ночью, уставшие, но довольные, мы рассматривали творение совместного творчества. Итак, У меня форма вместо бесформенного балахона превратилась в настоящее лёгкое пальто. Точнее, пальто-шинель до пят. Я отрезала капюшон и сделала воротник-стойку из тёмно-серой кожи. Рукава у формы отстёгиваются, отчего пальто превращается в такое стильное и строгое платье. В форме появились глубокие карманы, они никогда не помешают. Пальто украшают два ряда больших серебряных пуговиц, начищенных до блеска. Под такую форму можно надевать любую одежду, так как данный фасон формы будет носиться с застегнутыми пуговицами из-за его армейского дизайна. Но приталенная линия все-таки выдает в одежде романтические моменты. Пояс оформила остатками ткани, добавила массивную серебряную пряжку, нужная нашлась у Далилы. Эмблему в виде паука обшила серебряной крученой тесмой которая отрезала с одного из своих платьев. Красота требует жертв. Паук получился ярким, объемным и жутко милым. Надену форму собственного дизайна, фуражку на голову, высокие сапоги, выйдет незабываемый и яркий образ. Я довольна. Второй атрибут — плащ. Его закинула в самый дальний угол шкафа. Долела сказала, что за три года обучения ни разу его не надевала. Кстати, вот и ее форма. Тоже вышло подобие пальто Стиль бушла от кейп до пят. Потрясающе. Ей очень идет. форма удалила, как и у меня, имеет съемные рукава. Ей эта идея очень понравилась. Также имелись прорезные карманы в верхней части и накладные в нижней. Насчитывалось два ряда по восемь кожаных пуговиц на каждой из сторон. Снабдила она свою форму широким отлажным воротником, который мог застегиваться на разные стороны. Поезд Далила сделала кожаным, просто завязывающимся на узел. Эмблему, как и я, обшила моей серебристой и крученой тесьмой. Вышла стильно. Мы надели свои новые наряды и предстали перед Элькой. «Отпад! Я просто тащусь! Это так круто!» на эмоциях высказалась Элька. «Вы такие разные, но в то же время видно, что одна тема. Вы выглядите не как некроманты, а как сексуальные карательницы. Девочки — это просто вау и суперкласс». «Я тоже очень довольна», — заметила Лила, крутясь перед зеркалом. «Кто бы мог подумать?» «Да, ушло лучше, чем задумала», — подвела итог. «Самое главное теперь отстоять наши формы». «А, будем давить на устав». Там черным по белому прописано требование к униформе, и мы их соблюли», — оскалилась соседка. «Девочки, вы шикарны. Пройдусь завтра по магазинам, куплю себе или что-то подобное, или отрез и сошью похожий наряд», — сказала Элия. «Ну что ж, первый день в академии считаю плодотворным и удачным», — произнесла в заключении. «Да, Лила, была рада познакомиться. «Теперь мы команда, и нам еще приручать твоего Рея нужно», — зевая проговорила сонная Элька. «Вместе мы горы свернем, и любого некроманта к рукам приберем», — захихикала я. Далила обняла меня и чмокнула звучно в щеку и сказала, «Как же я рада, что судьба занесла в мати именно тебя, Роза. Я познакомилась с тобой и с Элией. У меня никогда таких подруг не было». Мы вместе не больше суток, а у меня ощущение, будто знаю вас всю жизнь. А то ж, улыбнулась Элька. Ладно, все это замечательно, но я жутко хочу спать. До завтра, девочки. Эля отключилась. Я поставила заряжаться свой визор, поболтали еще немного с Лилой. Бардак, который мы устроили во время шитья, решили убрать уже завтра. Приняли по очереди ванну и отправились в царство снов. Ночь после такого насыщенного дня и вечера прошла спокойно.